Глава 62. Сорванное дело. Однако, в тот момент, когда все выдохнули, из яркого пламени в небе показался огненно-красный мех. Он смог выжить. Хьюга гневно окинул взглядом все, что его окружало. Пародис был тем учеником, которым он Даниэль за гордился. «Лучше бы умер, чем духовно предал своего учителя». Как же прирожденный убийца мог собственной жизнью прикрыть спину другим людям? Да это же прямое оскорбление его ремесла! Эти чертовые ублюдки перевернули все с ног на голову! Это не только отрицание прошлого парадиза, это отрицание существования и его прошлого. Если это все всплывет наружу, то он станет настоящим посмешищем в своем окружении. Нужно убить всех до последнего! Взрывная сила от самоуничтожения призрачного князя Атлантиды обладала неимоверной мощностью, только вот Хьюго не совсем обычный человек. Он суперсолдат. А у любого суперсолдата есть способность, которая должна спасать его в критические моменты. Хьюго управлял огнем и концентрировал на свои способности значительно лучше, чем Хоктулинь, и благодаря этому его сформированный огненный щит смог принять на себя значительную часть урона от взрыва. Все были в ужасе. Один из мехов схватил свою винтовку и прицелился в огненного ястреба. В то же самое время великаны подняли свои копья, им не терпелось продырявить противника. Но Хьюга, глядя на эти ничтожества, лишь ощутил всепоглощающую ярость. Только вот не успел он броситься в атаку, как услышал сигнал, оповещающие о критических повреждениях. Мать вашу! Все-таки этот взрыв сделал свое дело! Теперь ему следует покинуть поле битвы. И чем быстрее, тем лучше. Он развернул свой мех и стал улетать. Ну и ладно. все равно, скоро их к жалкому существованию придёт конец. Ему стреляли в спину, однако ни один из снарядов так и не попал по цели. Глядя на удаляющийся силуэт, Муссен, тем не менее, не испытывал ни капли радости. Его возраст и мудрость не позволяли ему горевать по поводу смерти друга. Не было у него на это времени. Сейчас требовалось задуматься о том, как ответить а не ждать, когда враг с триумфом вернется, чтобы добить их. Однако, как же им противостоять этим людям без парадиза? Боеспособность дейдерианцев достигла внушительных размеров, но им далеко до уровня суперсолдат. Возможно, Лаладов способен на это, но если он умрет, то умрут все дейдарианцы. К тому же Титан не боится сражений на суше, но будет бессилен в сражении с мехами, умеющими летать. Теперь стало очевидно слабое место ОМГ. Им не хватает знаний и технологий. Не то чтобы они не смогут сделать свои мехи еще лучше, однако мечтать о создании модели наподобие этих им пока не стоит. Битва Ванжена проходила с попеременным успехом. Несмотря на то, что пилотировали они совершенно разные мехи, их характеристики были весьма похожи. К тому же Ганнибал был силён в применении ледяной способности X, и Ванжен тоже. Относительно недавно его понимание льда возросло в несколько раз. И, учитывая его мастерство в боевых искусствах, преимущество до сих пор не склонилось ни в чью сторону. Ганнибал, в свою очередь, был порядком удивлен этой ситуацией. Черт знает, откуда взявшийся пацан борется с ним на равных, уму непостижимо! Двое опустились на землю и несколько бесстрашных великанов не побоялись взять их в кольцо. Ганнибал еще больше воодушевился. Этот пилот уж очень интересная личность. Сразу видно, что студент Высшей Академии X. Однако его настоящая сила явно показывает, что он относится к лучшим из лучших. Ганнибал с особым энтузиазмом приготовился к следующей атаке. Однако в этот момент все его планы оказались разрушены зовом Хьюга. Неужели он ранен? Титановый меч взмыл в воздух и испустил взрывную волну, что помогло Ганнибалу установить дистанцию. Не останавливаясь, он продолжил лететь вдаль. Ванжин уклонился от атаки, но не погнался следом. Парадис умер в битве. Завоеватель вернулся в резиденцию губернатора, главный зал был насквозь пропитан гнетущей атмосферой. Дайдарианцы держались еще куда ни шло, но солдаты и люди находились в совсем удручённом состоянии. Увидев битву Парадиза, они четко осознали, с каким врагом столкнулись. Это суперсолдаты, с которыми для них вести борьбу равносильно смерти. Даже пули им чем. А если захочешь скрестить с ними меч, еще не факт, что они спустятся для этого на землю. Эти парни сильнее любого из них, а уж про разницу в мехах и говорить не стоит. Два этих фактора оказывали небывалое давление на солдат. Благо, хоть после того, как они увидели Ван Жена, в их глазах снова появились признаки боевого духа. Его ронический мех стал последней их надеждой в противостоянии таким врагам, однако это еще не значит, что они победят. Даже сейчас преимущество не на их стороне. И кто знает, не появятся ли еще суперсолдаты на супермехах. А такую возможность отрицать нельзя, ведь если эти страны смогли найти двух, то значит смогут найти еще. Столкновение сильнейших стало лишь началом этой войны. Но Дейдара уже показала, что в боевом плане она ничего не стоит. Тело Парадиза так и не нашли. Скорее всего, оно вместе с призрачным князем Атлантиды развеялось как дым. Их прошлый враг положил свою жизнь за эту планету. Может, он не столько ратовал за саму Дейдару, сколько за своих единственно близких людей жене и будущем ребенке, но все равно. Его смерть выиграла немного времени для них, хотя... что же им делать дальше? «Возможно, нам нужно поменять методы», — Мосан вздохнул. «Мы, дейдарианцы, не можем просто так покориться врагу. Даже если нас истребят, мы не преклоним головы. Но вы не обязаны думать так же, вам нужно обдумать план отступления, чтобы в случае чего покинуть планету». В конце концов, они люди, и Мусан не видел смысла тащить их за собой на тот свет. Возможно, вскоре их народ исчезнет в реке истории, но все таки после себя они оставят глубокий след, даже если этот след будет преисполнен печали. Людям же не стоит жертвовать собой, это не их битва. "Старейшина Мусан, мы не отступим!» — решительно проговорила Лан Лен. Люди так жестоко обращаются с себе же подобными. Может, она и обдумывала прежде пути отступления, Но сейчас, после всего случившегося, в чем смысл, если нас бежит и продолжит жить? Янсиасу чувствовал себя беспомощным, кто бы мог подумать, что все обернется именно так. Ему уже стало казаться, что вот он, его путь к завоеванию галактики, все шло как по маслу, но это изменилось слишком быстро. Он не был солдатом, поэтому понятия не имел, что делать дальше. Сейчас тиран Су только и мог с глазами полными надежды смотреть на Ванжена ведь больше всего он верил в силу своего лучшего друга, для которой, по его мнению, не существовало никаких преград. Однако в этот раз даже Ван Джен оказался бессилен и не смог одолеть суперсалдата противника. Лань Лин и Мусэн тоже посматривали на Ван Джена, но им никак не удавалось разобрать эмоции на его лице. «Парадис сказал что-нибудь напоследок?» — спросил вдруг Ван Джен. Лань Лин закусила губу, и глаза тут же покраснели все таки в такие моменты девушкам приходится сложнее, чем парням. Сказал мне позаботиться о его жене и ребенке. Ван Джен кивнул головой. «Стоишь на Мусен? Вскоре планета Дейдара Титан погрузится в хаос, поэтому мирные жители должны спрятаться до окончания войны. Особенно это касается любопытных дейдарианцев, хотя их смелость похвальна, но иногда она приводит к бессмысленным жертвам. Я не хочу, чтобы мы выиграли войну с бесчисленным количеством жертв». Мусен кивнул. «Я скажу Лаладову отдать соответствующий приказ. Ты хочешь устроить решающее сражение?» Ван Джен помотал головой. «Это не в нашей власти. Если супермехи снова появятся, дайте знать. Я пока отдохну». После сказанного он ушел под пристальными взглядами всех собравшихся. Янь Что в конце концов собирается предпринять Ван Джен? Среди них именно Янь был тем, кто лучше всего знает Ван Джена... Но сейчас даже он не мог понять, о чем думает его друг. После того, как Ван Жен вернулся в свою комнату, он устало прислонился к двери. Еще вчера они вместе с Парадизом увлеченно болтали, он видел его улыбку, его искреннюю благодарность, а сегодня его труп развеялся по ветру. Ван Жен четко понимал, что в тот момент Парадиз чувствовал глубокую привязанность к этой планете. «Не хватило ярости! Чёрт! Это война!» Ему необходимо находиться в совсем другом состоянии. Осознать для себя, что каждый бой может стать последним. В глазах Ван Жена показалось красное свечение. Нет пути к отступлению. Нет счастливой случайности. Никто не придет к ним на помощь. Теперь остается лишь борьба а не на жизнь, и на смерть. Ведь лучше короткая жизнь в пятнах крови, чем вечно влачить жалкое существование.